рявкнул Трубачу. «Юнкер Павловский! Бейте отбой!» «Господин полковник, разрешите поджечь здание гимназии!» Светло, глядя на полковника, сказал Машлаевский. «Не разрешаю!» Вежливо и спокойно ответил ему Малышев. «Господин полковник!» Задушевно сказал Машлаевский. «Петлюре достанется цех Гаусс, орудие и главное...»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 и коридорах. Белый щит с выключателями разломали штыками юнкера под командой Мышлоевского. В окнах было совершенно сине и в синеве на площадке оставались двое, уходящие последними. Мышлоевский и Карась. «Предупредил ли Алексея командир?» озабоченно спросил Мышлоевский Карася. «Конечно». Командир предупредил. «Ты ж видишь, что он